Глава 32. Селеста. Делаю глубокий вдох и подставляю улыбающееся лицо под ласковые лучи осеннего солнца. Наконец выдался теплый день, и впервые за долгое время мне позволили покинуть покои ради прогулки в закрытом внутреннем саду. Я и не знала, что здесь есть такой. Теперь, когда часть стены в конце коридора снесли, я могу пройти через образовавшуюся арку и попасть в оазис, Этот сад, конечно, не сравнить с тем, внизу. Там зелёная трава, огромные деревья и поют птицы. Здесь же стоят катки с небольшими кустами и цветами, пара деревьев в каменных горшках, скамейки и небольшой навес, закрывающий от солнца. И все равно лучше так, чем томиться в покоях. Что говорит лекарь? Третий раз за сегодня спрашиваю Федона: Говорит, что господин иногда приходит в себя но снова уплывает в сон. Это хорошо или плохо? Ведьма утверждает, что сон лечит. Вам бы тоже нормально поспать, госпожа. Диолог говорит, что вы не спите почти до рассвета и только потом засыпаете на пару часов. И так уже несколько дней. Да, я не сплю ночью. Не могу. Мне страшно. Как только узнала, что в замке Даир и перспектива выздоровления Кардена туманны, лишилась покоя. Как тут уснуть?» Мне пытались подсунуть какие-то лекарства для засыпания, но я отказалась их пить. А вдруг это яд? Может, таков коварный замысел Даира? Я теперь никому, кроме ведьмы, не доверяю. И Валари немного. Но кто знает, как поведут себя приближенные Кардена, если он на самом деле умрет? Вдруг они переметнутся на сторону Даира? Тогда меня точно убьют. Диоли бы болтать поменьше. Недовольно фыркую я. Госпожа. Она, верно, служит вам и обеспокоена вашим состоянием. Ты лучше мне про господина расскажи. Я рассказал все, что знал госпожа. Что ж, вздыхаю. Будем ждать новостей. Федон кланяется, но не успевает проститься, как в сад вбегает какой-то юноша. Увидев меня, резко отводит взгляд и бормочет краснее. «Господин Федон, на Макитан напали». Лицо советника вытягивается. А я чувствую, как вся моя кровь устремляется в ноги. «Как напали!» «Что ты несешь? Ревет Федон и быстро преодолевает расстояние между ними. Мальчишка что-то быстро говорит советнику, а тот бросает на меня хмурые взгляды. «Госпожа, боюсь вынужден просить вас прямо сейчас вернуться в покое. Что случилось?» «Иду к ним так быстро, как могу». На замок напали. «Кто посмел?» «Хмурюсь я». Но каким-то образом мой страх трансформируется в гнев. Думаю, это, братья господина Кардена, но пока не знаю точно. Прошу вас, вернитесь к себе. Кивнув, иду мимо них, но на выходе из сада оборачиваюсь, принеси мне весточку, как только узнаешь, какой подонок посмел посягнуть на замок верховного сына. На напряженном лице Федона на секунду разглаживаются морщинки и губы дергаются в улыбке, но она так и не расползается по его лицу. Развернувшись, быстро иду в свои покои. За мной семенит Диола, которая поджидала меня возле входа в сад. А за ней стройным отрядом шагают шесть здоровяков, представленных Федоном. Я захожу в свои покои и поворачиваюсь к Диоле. Найди Валару. Разузнай, что случилось и чем я могу помочь. Госпожа, да чем же вы? Выполняй! Рявкую на нее. Иначе вышвырну тебя в окно. Ахнув, Диола выбегает из комнаты... А я начинаю мерить помещение шагами, пытаюсь прикинуть, чем я могла бы быть полезна в этой ситуации, но ничего, кроме как метаться из угла в угол, придумать не могу. Что я могла бы сделать для жителей города? Из каких пор они вообще меня заботят? Сердце начинает стучать быстрее, когда я думаю о том, что происходит за пределами стен замка. Там же люди, дети, женщины, старики, Распахнув окно, высовываюсь и содрогаюсь, когда слышу крики. Вижу темный дым, поднимающийся из города, и меня бросает в жар. Снова мечусь по комнате, периодически выглядывая наружу. Это добавляет волнения и страха. «Боги!» — шепчу дрожащим голосом. «Карден, пожалуйста, очнись. Приди в себя. Твой макетан разрушают». «Госпожа!» — слышу голос Валары и резко оборачиваюсь. Сматриваюсь в ее лицо до последнего, надеясь, что то, что я вижу, это просто, например, пожар в кузнице. Пойдемте, Диола, плащ!» — строго велит она, и служанка тут же набрасывает мне на плечи накидку. Пойдемте, госпожа». Я выбегаю из вслед за Валарой. «Идите к главным воротам!» — командует она стражником, но те хмуро переглядываются. «Выполняйте приказ!» — рявкую я и они, неуверенным шагом оборачиваясь, направляются к лестнице. «Валара, что происходит?» «Спрашиваю. Когда она ведет меня по лабиринту коридоров к потайной лестнице?» На нас напали. «Кто посмел?» Задаю тот же вопрос, который задавала Федону. «Братья господина». «Да как они?» Их на это благословил Верховный Правитель. С некоторым отвращением в голосе отзывается воительница. «Что? Как?» «Почему он так поступил?» «Вы носите угрозы его правления. Они здесь не из-за господина, а из-за вас. Но, думаю, и дни господина сочтены». «Куда мы идем? Спрашиваю, спускаясь за ней по лестнице. «Я проведу вас через подземелье. Ведьма встретит вас на той стороне. Чтобы она ни говорила, выполняйте. Не спорьте с ней. Сейчас надо довериться этой старой корге. Она верна вам и господину». Мы спускаемся в подземелье и проходим по лабиринтам комнат и коридоров. В прошлый раз Валара вела меня другими путями. Эти проходы как будто новые, аккуратно выложенные камни, больше факелов, и здесь не пахнет сыростью. Свернув за угол, Валара резко тормозит, и я врезаюсь в ее широкую спину. В нос ударяет едкий запах Гарри, и я начинаю кашлять. Воительница всматривается в густой дым, за которым ничего не видно. Потом разворачивает меня и подталкивает в обратном направлении. «Что такое? Что происходит?» Спрашиваю, закрывая нос и рот тканью плаща. «Подземелье подожгли. Дьявол, их всех разбери!» «Возвращаемся!»